Глава 22 Джинни перебирала бумаги, которые утром привезла Барб Сандерс, лицензированный риэлтор. Это был перечень других зданий в округе, проданных за последнее время. Джинни поблагодарила ее и угостила большим латте с фундуком и соевым молоком, настаивая, что не заинтересована в продаже. Барб расплылась в ослепительной риэлторской улыбке, и посоветовала Джинни подумать. Теперь Джинни сидела за кухонным столиком, который служил ей и рабочим, в квартире над упомянутым кафе и думала. Откровенно говоря, за продажу кофейни вместе с жильем она бы выручила ошеломляющую сумму, легко погасила бы оставшиеся студенческие кредиты и купила себе где-нибудь симпатичный домик. «Только представьте!» Она уж точно представила. Но этого ли она хотела? Джинни не знала. К тому же кафе ей доверила тетя Дот. Она ведь не могла взять и продать его. Не могла. Хотя что-то подсказывала. Скажи она, Дот, что ей нужно все продать, чтобы отправиться в погоню за своим счастьем в каком-то другом месте, тетя бы ее поддержала. Дот сама любила следовать за счастьем. Так она и обзавелась кафе, а теперь прыгала в воду с утеса в Карибском море. Прошел почти месяц с тех пор, как Джинни приехала в Дрим-Харбор, вся на взводе, сбегая от мимолетной встречи со смертью. Чувствовала ли она себя иначе? Стала ли спокойной хозяйкой кафе, как и хотела? Каспер запрыгнул на стол и плюхнулся на кипу бумаг, словно это мягкая лежанка, приготовленная специально для него. «Вообще-то я их изучала», — сказала ему Джинни. Кот уставился на нее большими круглыми глазами. Она почесала мохнатую макушку, наслаждаясь довольным урчанием. «Ничего, все равно не собираюсь ничего продавать». Почему-то от того, что она сказала об этом коту, все стало правдой. Джинни не собиралась ничего продавать, не хотела. Ей нравилось управлять кафе. Даже несмотря на то, что она так и не выяснила, кто все портит. И даже несмотря на то, что свой бизнес — это такой же стресс, если не больше, чем быть помощницей Марвина. Но теперь все, что она делает, она делает для себя. Ради своей мечты, ради своей жизни. Она не знала, стала ли от этого другим человеком, но была уверена, что за прошлый месяц обрела больше друзей, чем за семь лет прежней жизни. Она вернулась к чтению, стала чаще ходить на викторины и даже записалась на курсы Энни по выпечке для начинающих. У нее появилась жизнь. Не говоря уже о страстных, если не сказать странных, чувствах к местному сексуальному фермеру. Она всю неделю тщетно пыталась в них разобраться. Телефон завибрировал на столе, и Джинни провела пальцем по экрану, чтобы ответить на звонок брата. «Ты уже в пижаме?» — спросил он, и его лицо заполнило экран. Где-то на фоне залаяла собака. «У меня был трудный день». Джинни посмотрела в окно. Уже стемнело, хотя было всего шесть часов вечера. Ветер трепал почти голые ветви деревьев возле окна. Наступал сезон зимней спячки. Пижама в самый раз. «Может, стоило подождать с началом новой жизни и до весны?» «Осень — странное время для обновления. Она больше подходит для того, чтобы обниматься и есть еду с подливкой». «Уже раскрыла дело?» Джинни протяжно вздохнула, взметнув прядь упавшую на лицо. «Нет, стало только хуже. Сегодня утром я обнаружила, что сломалась посудомоечная машина, а парень, который пришел ее чинить, сказал, что кто-то перерезал провода». «Черт, Джинни!» Ты подала заявление? Да. После случая с разбитым окном Джинни наконец дошла до полицейского участка и сообщила о произошедшем. Теперь мимо ее кафе дважды за ночь проезжала патрульная машина, отчего Джинни почувствовала себя спокойнее. Правда, это не поможет, если вредитель работает на нее. А что в свое оправдание говорят сотрудники? Бен шикнул на собаку возле ног которую Джинни не видела, зато слышала, как она скулит и требует внимания. Но Кристал сразу расплакалась, когда я спросила, знает ли она что-нибудь. Хм, Джо заверил, что будет на чеку на случай, если произойдет что-то подозрительное, и добавил, что я лучший босс на свете и что ему очень нравится у меня работать. «Красиво заливает», — пробормотал Бен. «Я правда прекрасный босс», — «Не сомневаюсь». А Норман оскорбился. Сказал, мол, откуда ему знать. А потом предположил, что это дело рук одного из посетителей. «Как такое вообще возможно?» «Абсурд». «Вот именно». «Может, и правда привидение?» «Да ну тебя, Бен». «И что будешь делать?» Джинни пожала плечами. Она не знала, что делать. «Пригрозить сотрудникам? Установить видеокамеры?» Ни один из вариантов особо не нравился. Но надо же что-то делать. Если ей действительно нравится управлять кафе, если она хочет сохранить свою новую жизнь в Дрим-Харборе, значит, пора положить конец всему этому абсурду. «Разберусь». Бен отнесся скептически, но давить не стал. Вместо этого поругал собаку, которая не прекращала скулить. «Больше никаких лакомств. Ты уже полакомилась мусором вчера». «Мусор?» — Бен закатил глаза. «Пока я был на работе, пухляшка перевернула мусорку и наелась отходов». «Отвратительно!» Казалось, Каспер тоже закатил глаза, как бы говоря, «Собаки, чего с них взять?» «А сегодня все равно делает вид, что умирает с голоду». «Ну, как корабль назовешь?» — Бен усмехнулся. «Как там фермер?» «Его зовут Логан». «И?» Джинни почувствовала, как горят щеки под оценивающим взглядом брата. «Настолько хорошо?» — спросил он со смешком. «Не знаю». Джинни поерзала и подтянула колени, чтобы приставить к ним телефон. «Я думала, что все хорошо, так и было, а потом я... Не знаю, испугалась. Из-за чего?» «Отличный вопрос. Мне кажется, он не забыл бывшую». Бен поморщился. «И не говори, а еще не хочет, чтобы о нас кто-то узнал. Поначалу меня все устраивало, так меньше давления, понимаешь? Но теперь сомневаюсь». «Погоди, этот козлина не хочет, чтобы люди о вас знали?» «Все не так, просто город очень маленький, и все постоянно лезут в чужие дела. Это была моя идея, не афишировать». «Хм...» Бен так сильно нахмурился, что она чуть не рассмеялась. — Едва. Похоже на то, что парень просто хочет упростить себе отступление. Сердце Джин не ёкнуло. — Правда? Не смотри так на меня, Джин Мари. — Как? Большими щенячьими глазками. — Не знаю, что задумал этот парень, но не позволяй ему тебя прятать, ладно? Не позволяй заставлять думать, что ты не можешь быть собой. — Спасибо, Беннет, — она говорила еле слышно, — В горле встал ком от слез. «Дурацкий брат, заставляющий ее испытывать к нему нежность». Бен поерзал, глядя на пожирательницу мусора у своих ног, а потом снова встретился с Джинни взглядом. «Он должен понимать, как ему повезло быть с тобой. Вот и все. Хорошо, хорошо. Люблю тебя. Проклятье, Джинни!» Она улыбнулась, сдерживая слезы. Бен вздохнул. «Ладно, я тоже тебя люблю». «Так и знала». Бен рассмеялся. «Спокойной ночи. И тебе». Джинни завершила звонок и опустила голову на колени, массируя лоб. «Неужели Бен прав?» Логан пытался облегчить будущее расставание тем, что хранил их отношения в тайне. Она понимала, что обеспокоила ее тревожного младшего брата, но такое объяснение ее не устраивало. Это не было похоже на Логана. Если быть честной, нельзя сказать, что Джинни беспокоила их скрытность. Как раз причина этой скрытности вернула ее в реальность в тот день в его аккуратной маленькой комнате. Логану разбили сердце у всех на глазах, и было видно, что он до сих пор не пришел в себя. Теперь Джинни оставалось понять, хочет ли она ждать, пока он все-таки... Решиться.